Вы думаете, Пьер Кикорин от несчастной любви руки на себя наложил? Как бы не так. Это я его убил. Что? Что слышим? Я вам все расскажу, только сидите тихо и с вопросами не встревайте. Да, я убил его и ничуть об этом не жалею. По-честному убил мы дуэли. Да, по-честному. Потому что дуэли честнее нашей, испокон веку не бывало. Когда двое стоят у барьера, тут почти всегда обман. Один стреляет лучше, другой хуже. Или один толстый, и в него попасть легче. Или ночь провел бессонные руки трясутся. А у нас с пиром все было без обману. В Сокольниках это было на кругу. Катались мы втроем в экипаже. Амалия говорит. Надоели вы мне оба. Богатые, испорченные мальчишки. Хоть бы поубивали друг друга, что ли. И убью, если мне за это награда от вас будет. За награду и я убью. Но награда такая, что на двоих не поделишь. Стало быть, одному прямая дорожка в сырую землю, если сам не отступится. А что? Будто так уж любите меня? Больше жизни. Да. Ладно, я в людях одну только смелость ценю. Прочее все подделать можно. Слушайте мою волю. Если один из вас и вправду убьет другого, будет ему за смелость награда. Сами знаете, какая. Только болтуны вы оба. Никого не убьете. Нет вас ничего интересного, кроме родительских капиталов. За Кокорина не поручусь. А только я ради такой награды ни своей, ни чужой жизни не пожалею. Ну вот что. Надоели вы мне своим Решено будете стреляться да не на дуэли а то потом скандала не оберешься и неверная на дуэль продырявит один другому руку да и заявится ко мне победителем нет пусть будет одному смерть а другому любовь как судьба рассудит Жребий бросите кому выпадет пусть застрелится и записку пусть напишет такую. Чтобы не подумали, будто из-за меня. Не знаю, как тырцев а я не стружу. Так и порешили. Ну как же завещание? А, завещание? Это она придумала. Вы меня деньгами купить хотели? Хорошо же, пусть будут деньги. Только не сто тысяч, как Николай Степанович сулел, и не 200 а все, что у вас есть. Кому смерть выпадет, пускай на тот свет голым идет. Только мне ваши деньги не нужны. Я сама кого хочешь одарю. Пусть деньги на какое-нибудь хорошее дело пойдут, в святой обитель или еще куда, на отмоление смертного греха. Как, Петруша? Верно, толстая свечка из твоего миллиона-то выйдет. Только не попам. Лучше завещаю падшим девкам. Пусть каждая по швеной машинке купит и ремесло поменяет. Не останется на Москве ни одной уличной. Вот и будет по Петру Кокорину память. Кто беспутный стал, уж не переделаешь. Раньше надо было в невинном возрасте. Ну, на детей, сирот каких-нибудь, воспитательному дому. А вот за это, Петруша... Тебе многое простилось бы. Иди, поцелую тебя. Разворует твой миллион воспитательно. Читал, что прогазенные приюты в газетах пишут, да и много им больно. Лучше англичанке отдать баронессе СТ. Она не уворует. Давайте, утрите нос нашим патриотам. Это 1-го было, в субботу. В воскресенье мы с Кокориным встретились и все обговорили. Чудной разговор получился. Он все хорохорился, ерничал. Я больше отмалчивался, а в глаза друг другу не смотрели. Я словно в отупении был. Вызвали Стряпчева, составили завещание по всей форме. Пьер у меня, свидетели душеприказчика, я у него. Стряпчему дали по пять тысяч каждый, чтобы держал язык за зубами. А с Пьером договорились так. Встречаемся в 10 утра у меня на таганке. У каждого в кармане шестизарядный револьвер с одним патроном в барабане. Идем порознь, но... Чтобы видеть друг друга. Кому же жребий выпадет, пробует первый. Как корин где-то про американскую рулетку прочитал. Понравилось ему. Из-за нас с тобой, Коля, ее в русскую переименуют. Вот увидишь. Скучно там стреляться. Устроимся я напоследок мацион с аттракционом. Я согласился, мне все равно было. Признаться, скис я... Думал, что проиграю, и в мозгу стучит. Понедельник, 13. -е. Понедельник, 13. -е. Ночь не спал совсем. Хотел было за границу уехать, но как подумаю, что он с ней останется и смеяться надо мной будут. Ну, в общем, остался. А утром было так. Пришел Пьер, Франтом, в белом жилете, сильно веселый, он везучий был. Видно, надеялся, что и тут повезет. Метнули кости у меня в кабинете. У него 9 у меня три. Я уж к этому готов был. Не пойду никуда, говорю. Лучше тут умру. Вертанул барабан, дуло к сердцу приставил. Стой! В сердце не стреляй. Если пуля криво пройдет, долго мучиться будешь. Лучше в висок. Или в рот. Спасибо за заботу. Ох, ненавидел его в эту минуту так, что, кажется, застрелил бы безо всякой дуэли. Но совета послушал. Никогда не забуду тот щелчок, самый первый. Так возле уха брякнуло, что... Ну, теперь мой черед. Пойдем на воздух. Пошли мы на швивую горку, откуда видно город. Кокорин впереди, а я шагов на 20 сзади. Он постоял немного над обрывом, лица его я не видел. Поэтому он поднял руку с пистолетом, чтобы мне видно было, покрутил барабан и быстро так виску щелк. А я знал, что ему ничего не будет, и не надеялся даже. Снова кинули кости. И снова мне выпало. Спустился к Яузе народу не души. Залез у моста на тумбу, чтоб после сразу в воду упасть. Опять пронесло. Отошли в сторонку. Пьера говорит. «Что-то скучно становится. Попугаем обывателей». Держался он молодцом, отдаю должное. Вышли в переулок, а там уже люди, экипажи ездят. Я встал на другой стороне. Как Корен снял шляпу, направо-налево поклонился, руку вверх, крутанул барман. Ничего. Но оттуда пришлось быстро ноги уносить. Крик, шум, дамы визжат. Завернули в подворотни, тоже на моросейке. Метнули кости. Что вы думаете? «Опять мне!» У него две шестерки, у меня двойка, честное слово. Все, думаю, финита кончено. Уж символичнее не бывает. Одному все, другому ничего. В третий раз стрелялся я подле косьмы и Дамиана. Меня там крестили. Встал на паперте, где нищий. Дал каждому по рублю, снял фуражку, открываю глаза, живой. А один юродивый мне говорит, в душе свербит Господь простит. В душе свербит Господь простит. Я запомнил. Ладно, убежали мы оттуда. Кокорин выбрал место по шикарней, Прямо возле Головтеевского пассажа. В неглинном зашел в кондитерскую, сел. Я снаружи за стеклом стою. Сказал он что-то даме за соседним столиком, она улыбнулась. Он револьвер достает, нажимает на спуск, я вижу. Да, он пуще смеется. Он пистолет убрал, с ней еще о чем-то поболтал, выпил кофе. Я уже в оцепенении, ничего не чувствую. В голове только одно, сейчас снова жереби кидать. Метнули в охотном возле гостиницы «Лоскутная». И тут уж выпало первому ему. Мне семерка, ему шестерка. Семерка и шестерка, всего очко разницы. Дошли до Гуровского трактира вместе, а там, где исторический музей строит, разошлись. Он в Александровский сад полей двинул, а я по тротуару за оградой. Последнее, что он мне сказал. Дураки мы с тобой, Коля. Если сейчас пронесет, пошлю все к черту. Я хотел остановить его, ей-богу, хотел, но не остановил. Почему сам не знаю? Вру, знаю. Мы слишком возникла подлая. Пусть еще разок барабан поверьте, а там видно будет. Может и по пошабашам. Только вам фандорин, признаюсь. Я сейчас как на духу. Николай Степанович вынул из кармана сигару и зажег спичку. Длинная, толстая сигара удивительно не шла к его некрасивому мальчишескому лицу. Официант, счет. Не могу здесь больше. Шумно, душно. Поедем еще куда-нибудь. Или так пройдемся. Или все-таки домой тут за углом лихачи должны быть.